Глава 13. Хорхе. Два часа назад. Я никогда не зацикливался на неудачах или ошибках. Признаться, я сторонник того, чтобы принимать последствия своих действий, даже самые неприглядные и заставляющие морщиться от отвращения. Хотя вчерашние мои действия вызвали только тупую боль под ребрами и желание удавиться. Кажется, из-за этого пустота стала только острее. Она поглощала все вокруг, и меня вместе с этим. Не знаю, чем я думал, когда остался в комнате, решив, что могу это сделать, что этот поцелуй что-то изменит. Сигаретный дым взбивался в воздух, покрывая пространство вокруг меня едким туманом. О, если бы он мог убивать, то я давно был бы уже мертв, и не знаю, благо это или нет. Иногда оказалось, что не существовать намного проще, чем каждый день заниматься делами, которые не имели значения. Я не видел смысла ни в своей жизни, ни в том, что делал, и советы Аарона-священника ни капли бы мне не помогли. Хотя, пользуясь его наставлениями, я делал то, что мог, не задумываясь. Даже сейчас, сидя в машине перед входом в старый пыльный церковный архив, я не находил смысла в своих действиях. Что дадут мне ответы на мои вопросы? Что даст мне знания о моих корнях? Облегчит ли это тяжелую ношу в душе? Черт разберет. Бабушка умерла через несколько лет после того, как оставила меня на попечение Розы Гонсалес, матери Аарона. Мы никогда не спрашивали ни ее, ни его отца о моем происхождении, и только недавно я задумался. Если мои родители и слоя нежити — маргинала криминального мира, то почему бабушка отдала меня Розе, женщине, которая находилась на самой верхушке этой цепи? И почему она приняла обычную сироту из отброса в криминальной жизни? Мне некому было задавать эти вопросы. Роза уже не могла ответить на них, бабушки тоже давно нет. А отец арона пропадал где-то на другом континенте, принимая солнечные ванны и живя так, словно за ним не тянулся шлейф из нарушений законодательства всех стран мира. Да и вряд ли бы он стал откровенничать. Я затянулся, откидывая голову назад. Может быть, я просто пытался убежать от того, что произошло вчера вечером у Аннабель. Я не должен был ее целовать, не должен был позволять себе таких вольностей, но разве мог сдержаться? Думала ли когда-нибудь Аннабель об этом? Хотела ли узнать о себе что-то большее, чем написано в паспорте? Что вообще было в ее жизни? Видела ли она этот смысл, цели, принципы? Стоило ли спрашивать? Сигарета тлела в пальцах до тех пор, пока я не вышел из машины. Холодные порывы ветра задували под пальто, норовели залезть под рубашку и брюки, проникнуть под самую кожу, в душу, чтобы охладить все внутри. Правильно подметил Аарон. Церкви на холме слишком много в этом уравнении, и я собирался разложить его на части с точностью математика. Сейчас в своем исполинском величии, в молочном тумане и низких серых тучах, Она поистине выглядела жутко. Так, будто кара небесная уже настигла всех грешников. Но я не боялся ада. В теории. Поэтому двинулся вперед, шурша гравием и повыше задирая воротник пальто. Я не следил за расписанием служб, но, кажется, пришел в день, когда их проводили. Больше свечей, чем обычно, стойкий запах ладана, а не легкий, почти незаметный шлейф. В церквушке стоял легкий дым и царила полнейшая тишина. Только одна послушница осторожно убирала огарки из лампад. К ней я и направился. «Доброго дня!» — начал я. Женщина скосила взгляд в сторону, затем презрительно фыркнула. «Соблюдайте тишину в божьем храме». Я едва не закатил глаза. «Эта старушка почти как Аарон, и я не удивлюсь, если он в старости будет таким же». «Это же не библиотека!» — вырвалась раньше, чем я успел заткнуться — Впрочем, она ничего не сказала. «Я был здесь несколько недель назад, спрашивал об архивах». «Помню я тебя», — ядовито выплюнула она, прошарка в другой лампаде. «Но мог бы и не врать мне о том, что ты из полиции». «Я не врал». «Бог тебе, судья, что нужно?» «Заветный ключик», — усмехнулся я, качнув головой в сторону старой неприметной дверцы, которая вела к лестнице наверх, на колокольню и вниз, к подвалам и складам. Женщина цокнула, но все же сняла с морщинистой шеи старый потертые ключной веревочки и протянула его мне. «Надеюсь, ты не устроишь чего-то, что заставит меня пожалеть об этом». «Разве могу?» — мило улыбнулся я. Женщина нахмурилась и потеряла ко мне весь интерес, снова принявшись за свечи. Впрочем, меня это не особо волновало. Я спустился вниз в узкий маленький коридорчик, пропитанный запахом плесени, сырой земли и мокрых камней. Каждый шаг отдавался эхом от тяжелых сводов, тусклая желтая лампочка освещала путь, пока я шел вперед к заветной дверце в конце. Хорошо, что это не пресловутый конец тоннеля, хотя в скором времени я бы отдал многое за то, чтобы это оказалось именно там. Не знаю, сколько часов я проторчал в запыленном архиве, по ощущениям казалась вечность. В глазах стало ребить от тусклого света Голова кружилась от пыли и нехватки кислорода, а я копошился в бумажках, как строптивая секретарша в ожидании премии. Вряд ли бы Аарон выдал мне премию, и вряд ли я бы сошел за секретаршу. Бесконечная череда церковных журналов, чеков от добропорядочных и щедрых прихожан, список священников, которые служили Господу в этих стенах. Боже, почему они такие внимательные? Зачем хранить эти бумаги столько лет? Спасибо, конечно, так упрощалась моя работа, но и мусора здесь оказалось предостаточно. Я достал очередную коробку с чеками, принявшись перебирать их по частям с фамилиями и подписями. Я и не думал, что найду что-то примечательное, но взгляд зацепился за чек, на котором стояло три фамилии. Перес, Санчес, Муньос. Черт возьми. Я повертел никчемный клочок бумаги, выдохнул, хотя хотелось разворошить чертову комнатку, или, вернее сказать, божью обитель. Я вгляделся в подписи. Это не ошибка. Три знаковые фамилии никуда не делись. И если я знал семьи с фамилиями Перес и Санчес, то человека с фамилией Муньос знал только одного. И это я. Вмиг стало трудно дышать. Голова закружилась еще сильнее. Стало невыносимо тяжело оставаться в этом месте, поэтому вылетела из комнаты, поднялся по ступеням, снова оказываясь внутри церкви. Старушка все еще что-то прибирала. Я еще раз глянул на чек, убеждаясь в том, что зрение меня не подвело. Подошел к ней. «Скажите, вы знаете этих людей? Может быть, были здесь в это время?» Она не ворчала, молча посмотрела на протянутую бумагу, прищурилась и покачала головой. «Я здесь всего 10 лет. Тебе лучше спросить у Берты», — прохрипела женщина. «Где я могу и ее найти?» «Должна быть во дворе. Любит сидеть на скамейке у обрыва. Но она уже старовата», — безлобно посмеялась послушница. «Спасибо», — кивнул я, собираясь поскорее найти какую-то там Берту во дворе. Но женщина задержала меня, схватив за край рукава. «Иногда, правда, такая вещь, что ее лучше не знать. «Иногда правда единственное, что нужно знать», — усмехнулся я. Она поджала губы и выпустила тряпку из крючных пальцев. Я поспешно вышел на улицу, но не закурил. Не хотелось повергать старушек в шок, даже если в шоке я сам. Берта оказалась на лавочке у обрыва, хотя вообще-то она была единственным человеком, находившимся во дворе. В солнечную погоду отсюда открывался красивый вид на город, голубое небо и море. Аарон любил здесь находиться. Я никогда не разделял его восторга. Может, потому что его отец старался держать меня подальше от веры и семьи. выберта поинтересовался я, пытаясь сохранять приличный вид и спокойствие, несмотря на то, что все внутри меня буквально кричало. Она похлопала по пустому месту рядом с собой. Я осторожно опустился на край скамьи, устремив взгляд на молочный туман, за которым скрывался привычный вид. — Мы расследуем дело одного полицейского? — Ужасный случай, — покачала головой Берта. Я не удивился, что она сразу поняла, о ком речь. Дело Дэни оказалось слишком громким. — Прикрываться именем Бога всегда страшно. «А ведь его дочь в детстве играла с одной из наших послушниц, с Марией. И как у него только рука поднялась!» Она цокнула, а у меня от ее слов пробежал холодок по спине. «Бятная девочка!» — покачала головой женщина. «Я знал только одну послушницу Марию, которая могла приходить в эту церковь. Сестра Луизы. А он как-то общался с отцом Марии. «Или с двумя другими мужчинами?» Я протянул ей чек, радуясь, что мне попалась такая разговорчивая старушка. «Что ж ты, я уже почти ничего не вижу». Чек, подписанный на фамилии Перес, Санчес и Муньос. Тот полицейский общался с ними, может, помните? А как же не помнить? Стыдно признаться, но тогда эта церковь оказалась заброшенной и почти разрушена. «Лет двадцать назад у нас ни священника, ни послушниц...» С ее потрескавшихся губ слетел тяжелый вздох. На секунду мне показалось, что она испустит дух. Мы приходили так. Свечи поставить, молитву прочитать. Никто эту церковь восстанавливать и не хотел. А они вот создали благотворительный фонд «Утренняя заря». Собирали деньги, сделали щедрые пожертвования... Что-то вроде воскресной школы у нас здесь получилось. Так и восстановили церковь, но утренняя заря это совсем католиком католикам отношения не имела. Не жалуюсь, конечно, все-таки благое дело сделали. Да уж, благое. Настолько благое, что его последствия мы до сих пор не могли разобрать. А с семьей Муньос что? Что-то о них известно? Так и Анна, и Гаспар Муньос давно померли. Старушка взглянула на меня. «Убили их. Сын вроде остался маленький, с ним уж не знаю что, но, видимо, за дела их кара настигла. Темные-то времена были, страшные для нашего городка». Она замолчала, а я всматривался в пелену тумана, пытаясь уложить в голове все это. «Гаспар и Анна Муньос. Черт возьми, мои родители». Люди, про которых я думал как о наркоманах и низшем слое нашего мира, стояли в иерархии намного, намного выше. Это хотя бы отвечало на многие вопросы, например, на тот, почему бабушка принесла меня к розе Гонсалес, матери Аарона, и почему та приняла. Теперь многое стало ясно. Почему Филипп и Перес, отец Луизы, так легко поддался на шантаж дэни почему между Филиппе и Карлсом Санчесом возникли разногласия? Теперь все стало предельно ясно. Только вот не знаю, хотелось ли мне знать эту правду. Может быть, послушница права, и не вся истина достойна знания. Как я должен сказать об этом Аарону? О красотке? Телефон зазвонил, заставляя и меня, и Берту вздрогнуть. Я достал его из кармана, разочарованно поджав губы, потому что на экране высветилось имя Аарона. «Спасибо за беседу, Берта». — проговорил я, поднимаясь со скамейки. Она кивнула, посмотрев на меня каким-то изучающим взглядом. — Надеюсь, ты найдешь покой. Я тоже на это надеялся, но ничего ей не сказал. Ответил на звонок. На том конце раздался серьезный голос арона Карлоса Санчеса выпустили из-под стражи. Выпалил он вместо приветствия. — Что ж, теперь хотя бы легче. Не я один подрабатываю вестником так себе новостей. Я подошел к машине, достал сигареты и закурил, впуская в легкий никотин. «Только не говори мне быть осторожным». Именно это я и хотел сказать. «Нет уж, после этого происходит то, что приносит мне хлопоты». «Тогда молчу». Я усмехнулся. «Зато мне есть что сказать», — проговорил я без тени веселья. И я рассказал ему все, что только что узнал. Почти все. Не смог произнести лишь два имени, те, которые хотел оставить для себя. Я только что впервые в жизни соврал Аарону. Первый раз утаил неоспоримые факты. Солгал главе семьи, своему боссу, другу, черт возьми, вообще-то брату, и от этого отвращения к себе становилось все сильнее с каждой минутой.